Однако, насколько я понимаю, у Иванова имелось по меньшей мере три мотива послать нас, а не вещи Олег. Первый, и не надо смеяться, речь идет о вещах очень серьезных, межведомственные трения. Иванов явно недолюбливал флотскую разведку, то ли как ближайших конкурентов, то ли там случилось в прошлом какая-то скользкая история с Александрой. А корабли, как и, о, и организационно и оперативно подчинены ГРУ военно-космических сил. Второй – неуверенность в надежности результатов, которые могут быть получены вещим Олегом. Это бесконечный темный лес из всяких там параллаксов, разрешающих способностей и помех со стороны Бирба, в который я не буду углубляться. Ну и третий – стремление убить даже не двух зайцев, а десятерых. Помимо поиска орбитальных объектов, Иванов хотел еще копнуть как можно глубже и саму паркиду, и клонскую таинственную систему стратегической обороны, известную Иванову как Митридат и дислоцированную, как выяснилось позднее, в верхних слоях атмосферы планеты гиганта Бир. Так что пришлось сбрасывать скорость до орбитальной, потом и до суборбитальной. Перца добавлял тот факт, что Баркида — самая могучая в этой части галактики звездная цитадель. Тактические экраны сходили с ума от обилия меток. Лугеры орбитальной крепости, ракетные форты, фрегаты, спутники раннего обнаружения — вся сия братья удивленно на нас пялилась, словно не верила такой наглости. И молчала. Точнее, молчали разнообразные калибры. Шестерка тех же Горынычей не выжила бы здесь и пяти минут, можете поверить. Представляю, какая вакханалия царила сейчас в клонском эфире. Кстати, насчет эфира. Я включил приемник и дешифратор сигналов. Сейчас послушаем, лишним не будет. Итак, хардат Без замечаний вонзились в атмосферу паркиды, довольно непредставительно. Немного потрясло верхних эшелонах. И опять появилась проклятая поляризация вдоль плоскостей. На этот раз поляризовался атмосферный газ. Довольно приличный, к слову, газ. Можно дышать в простых кислородных масках, без скафандров. И гравитация приличная, заметно сильнее, чем на том же Титане. А все потому, что паркида сформирована невероятно плотными породами. Ее масса, значит, и сила тяжести никак не соответствует размерам. Повезло же клонам. Но сейчас мы их разъясним. Хардат. Парсер усердно брал на карандаш увиденное. Хотя брать было особо и нечего. Не на что посмотреть. Все под землей. Снаружи только не непредставительные взлетки, какие-то подсобные сооружения. Форменная деревенька. Под стать любому тримезианскому захолустью. Однако детекторы масс и спинрезонансные сканеры... Пишет скопление стали под землей, бетона и стали. Надо пройти пониже, и мы делаем второй заход. Фиксирую батареи мобильных средств ПКО на замаскированных позициях. Почти бесполезная информация. Таких позиций подготовлено должно быть много, по 3-4 на батарею. И наперед невозможно знать, где именно окажутся ракетные установки и лазерные пушки в тот день и час, когда мы решим ударить. А вот то, что мы уверенно вскрываем подземную инфраструктуру космодрома, это действительно ценно. Линии кабельного электроснабжения светятся красным. Голубенькие нитки линии связи, пустоты капониров, подземные взлетно-посадочные полосы, ангары. А в ангарах очень много чего и пугающее количество тяжелых ракетных батарей ПКО шахтного размещения. Сигнал неприятельской связи запеленгован. Приступаю к дешифровке. Сообщил Парсер. «Спасибо, милая», — ответил я. «Дон-дон!» — Иванов вызывает. «Хорошо, поработали. Теперь следуйте к соседям. Космодром Бремиш. 560 на юго-юго-восток». Квадрат 87-92 координатной сетки. Полетели. Что такое 560 километров для флугера? Полчаса лету не торопясь. Совсем не торопясь. Может, разгонимся, командир? Швычи обернемся, швычи уберемся. Судя по голосу, Разуваев нервничает. Отставить, следует ответ с орбиты. Вы партия любопытствующих чаругов на прогулке. Не надо вести себя как шпионы в тылу врага. Не надо нервировать клонов. Тут и так уже горячо. Еще вопросы? Грозно спросил Артем, который готов спорить, сейчас трясся не меньше нашего. Вопросов не было. Поехали на шести тысячах метров, да на одном числе мах По дороге пролетели выработанный карьер. Клоны добывают люксогеновый песок, будто копеечную глину открытым способом так дешевле и удобней Люксогеновый песок товарищи самая ценная субстанция в экономике велика и повезло с определенно повезло карьер а точнее целый комплекс карьеров заброшен давно надо полагать лет сто назад до какосыпи и выветривания превратили его в часть ландшафта икую рукотворную ацидалейскую долину Только регулярное расположение выработок до ржавы и эскаваторов говорят, что все это учинила не природа, а человек. Сигнал дешифрован, готов к трансляции. Рапортует Парсер. Дать перевод. На борту хороший переводчик, мощнее любого Сигурда. Хотя что тут переводить? Клоны даже материться не умеют, ибо Родина не велит. Кабина заполняется паникой паникой и непониманием, синтезированные парсером голоса, чтобы не смущать товарища пилота персидским трахти бедов. Говорит ширукин 29, «Веду шестерку чаругов, облетают старый карьер. Любопытные девы их дери. Вот же нечистое племя на нашу голову». «Ничего особенного. Чаруги бывали здесь задолго до нас». Готов спорить, они не летят осматривать развалины хрустального замка возле бремиша. Направление подходящее, согласен. Считаю, их нужно сбивать, или, по крайней мере, сажать. Отставить. Здесь керас в Центральный. Господин комендант гарнизона запретил предпринимать любые враждебные действия. Не хватало нам еще войны с нечистыми чаругами. А вот это хорошо. «Спасибо тебе, господин комендант!» «Бремиш» Мы пролетели его широким фронтом, чтобы не вызывать раздражение, но при этом просканировать все, что можно. «Бремиш» — самый старый объект конкордии на планете. Довольно изношенная инфраструктура, рассчитанная на прием научных партий, а никак не звездолетов первого ранга. Так и есть. Легкие транспорты, умеренные ПКО — и останки развороченного завода в восточной конечности Именно взрыв на проклятом заводе разнес в дребезги хрустальный замок, один из бриллиантов коронник сеноархеологии. Невозможно прекрасная и древняя постройка неведомых чужих пропечатана во всех наших учебниках. И вот теперь от нее остались лишь изломанные зубы, досияющие куски хрусталя в желтом песке пустыни. Интересная работа в ИОН. Вот довелось своими глазами поглядеть на ксенокультурную достопримечательность. Жаль, что только останки ее. Швант Мирови. Нечистые чаруги поворачивают в направлении Кираспа. Что делать? Свяжитесь с господином комендантом. Пусть отдаст хоть какой-то приказ. Спокойно. Мы все видим. Даем запрос в штаб. Да. Мы повернули в сторону комплекса Керасп. Центр Паркиды, ее сердце. Три современных космодрома. Керасп Центральный, Ордвахишт и Керасп Север. Заводы по переработке люксогенного песка. Укрепленные будто рыцарские замки. Подземные капониры, знаменитые башни ПКО. Казармы пехоты и осназа. Неправильный квадрат со стороной в 200 километров начиненный самыми совершенными средствами засечки и уничтожения авиакосмических целей. Здесь Иванов. Осталось самое главное, Керасп. На мелочи не отвлекаемся. Работаем по треугольнику космодромов. Задача – вскрыть линии кабельной связи между узлами ПКО и радарными станциями. Подзадача – вскрыть подземную структуру космодромного обеспечения. Соблюдать максимальную осторожность Разрешите разделиться на звенья. Каждому звену своя цель. Отставить, Ника. Вы не шпионы. Запрещаю любые действия такого рода. Есть. Мы летели в пасть крокодилом. Ничем хорошим это закончиться не могло. Просто по определению. Долго протянут чаруги над городом полковников. А это ведь его прямой аналог. Здесь комендант гарнизона Салех Вахишт. Получена шифровка из штаба. Чаругов не сбивать. Никаких провокаций. Раздался голос в кабине. Уф, полегчало. Черт, нервы мои нервы. Как натянутые на арфу струны, по которым гуляют неласковые пальцы невидимого музыканта. Песок. Пустыня под брюхом. Желто-серая масса песка на оба горизонта. Спереди и справа жирная марева. Там собирается шторм. Говорит бор 2. Прогноз: Гераспу приближается буря, не меньше восьми баллов. Видим бор 2, спасибо. Мы летели туда, где клубился желтый песок в яростной струе ветра. Восемь баллов это мы потерпим, только бы не десять. Над бескрайней пустыней приливные силы недалёкого Бирба могут разгонять ураганы чудовищного могущества. Опасного даже для флугеров. Кирас под нами. Работаем, командует Ревенко. И мы начинаем облёт, вцепившись в цель всем, что только есть на борту. А стена бури, вот она, на расстоянии вытянутой руки, наваливается на нас, таких маленьких, как тапок на таракана. Гравимодуляторы работают чисто. Связь идеальная. А вот радиоперехват тонет в помехах. Они сделали два круга над перерабатывающим комплексом номер четыре. Идут к Ордвахишту. Повторяю, идут к Ордвахишту. Соблюдать дисциплину в эфире. Приказ штаба все слышали? Ну ашвант мирови, умоляю вас, свяжитесь еще раз с комендантом. Пусть пошлет еще один запрос верховному. А вы не желаете сами поговорить с господином комендантом Ашвант Крин? — Понимаю вашу иронию, Ашвант Мерави. Однако вопрос серьезный. Они начали облет Ардвахишта. Если это не разведка, я вообще не знаю, что такое разведка. — Разведка? Чаругов? С какой целью, простите? — Я настаиваю на повторном запросе в адрес лично главкома Шахрави. — Под вашу ответственность, Ашвант Крит, вы знаете, сколько стоит их связь с адмиралом Шахрави? И какой это занятой человек, чтобы отвлекать его столь важным событием, как пролет шестерки прогулочных планетолетов черукского племени. Я принимаю ответственность. Вызывайте господина коменданта. А вот это уже совсем нехорошо. Вдобавок начинает трясти, и фактическая видимость падает до пары сотен метров. Сквозь клубящуюся мглу проступают очертания башен ПКО усеченных пирамид, со стороной основания в 300 метров. Спинрезонансный сканер дает толщину стен в 20 метров слоеного бетона с прокладками из полистали и керамидовой брони. Башни буквально напичканы радарами и ракетами. В ближнем секторе их обеспечивают десятки лазерно-пушечных установок в подъемных бронеколпаках. Ардвахишт. Восемь башен ПКО и дюжина подземных батарей, плюс мобильные установки, спрятанные до поры в ангарах. Что-то нас ждет центрально.